Через несколько минут по ней в нужную тебе сторону проедет экипаж. Спеши, ты не должен его пропустить. И, наконец, третье. Подними руки ладонями вверх. Тристран повиновался. С самой верхушки дерева слетел лист и стал медленно, кружась, падать, пока не оказался точнёхонько на правой ладони юноши. Возьми этот лист. — сказала дерево. — И смотри, не потеряй его. А когда настанет самый трудный час, послушай, что он скажет. Кажется, экипаж уже на подходе, — поторопила его бывшая нимфа. — Беги! Беги же! Тристоран подхватил свой саквояж и помчался, на бегу запихивая лист в карман камзола. Он уже слышал впереди приближающийся топот копыт. Юноша понял, что опаздывает, и уже отчаялся успеть вовремя, но не остановился и понесся еще быстрее. В конце концов он не слышал уже ничего, кроме биения крови в ушах, оглушительного стука сердца до да свиста, с которым втягивал воздух в легкие. С треском проломившись сквозь заросли папоротника, он вывалился на дорогу в тот самый миг, когда на ней показался экипаж. Черная карета неслась, запряженная четверкой вороных лошадей. Правил ею какой-то бледнолицый тип в длинной черной одежде. Когда экипаж оказался в шагах в двадцати от страна, юноша замер на обочине, как вкопанный, прерывисто дыша, и хотел кликнуть возничего, но дыхание его еще не восстановилось, и из сухого горла вырвался только хрип. Карета проехала мимо, даже не замедлив хода. Тристрон сел на землю и постарался отдышаться. Однако тревога за звезду заставила его встать, и он пошел по дороге так быстро, как только мог. Не прошло и десяти минут, как он наткнулся на черную карету. Огромный сук размером с целое дерево отвалился от стоявшего на обочине дуба и перегородил лесную дорогу прямо перед мордами коней. Возница... пытался убрать помеху с пути. — Вот проклятие! — выругался он. Это был мужчина лет сорока с небольшим, одетый в длинную, вроде монашеской, рясу. И ведь ни ветра не было, ни бури никакой. Просто так упал, лошади перепугались. Его низкий голос звучал глулко, как из бочки. Тристрон помог ему распрячь коней и привязать их к злосчастному суку. Потом... Четверка лошадей потянула, а двое людей подтолкнули, и общими усилиями им удалось оттащить обломок дерева на обочину. Тристан мысленно поблагодарил дуб, который пожертвовал ради него своим суком, а заодно и ольху, или снова пана. А потом спросил мужчину, не подвезет ли тот его до опушки леса в своем экипаже. — Я не беру пассажиров, — отказался незнакомец, потирая заросший щетиной подбородок. — Это ваше право, — согласился Тристрон. — Но без меня вы бы застряли тут надолго. Само провидение послало меня вам на помощь. Так же, как и вас мне. Я же не прошу вас свернуть с дороги, к тому же, кто знает. Вдруг опять что-нибудь случится. А ведь две пары рук всегда лучше, чем одна. Владелец кареты пристально оглядел три с головы до ног. Рука его нырнула в бархатный мешочек на поясе и вытащила оттуда пригоршню квадратных гранитных пластинок. — Выбери одну! — приказал он три стороны. Юноша взял табличку с вырезанным на камне значком и показал хозяину. — Хм... — протянул тот. — А ну-ка, еще одну! — Тристон подчинился. И «Еще!» На третий раз черный человек потер подбородок и кивнул. «Ты можешь ехать со мной», — сказал он. «Руны в этом уверены, хотя опасность все равно остается. Но я надеюсь, поваленные деревья нам больше не встретятся. Если хочешь, можешь составить мне компанию и сесть рядом со мной». Экипаж был роскошный, но не без странностей. Тристон вскарабкался на сиденье возничего и заглянул внутрь кареты. Ему показалось, что там сидят пятеро бледных джентльменов, одетых в серое, и печально смотрят на него. Чтобы удостовериться, юноша глянул туда еще раз и убедился, что внутри никого нет». Грохоча и подскакивая на выбоенных дороги, экипаж покатился под золотисто-зеленым сводом листвы. Тристеран все больше беспокоился о звезде. Конечно, характер у нее скверный, — думал он, — но на самом деле у нее были причины так себя вести. Он очень надеялся, что в его отсутствие звезда не попадет в беду. Легенда гласила, что серо-черный горный кряж, протянувшийся, как хребет огромного зверя с севера на юг через всю волшебную страну, некогда был великаном. Гигант стал чересчур большим и тяжелым, и в один прекрасный день устал жить и двигаться. Тогда он улегся на равнине, вытянувшись во весь рост, и уснул так глубоко. что между ударами его сердца проходят века. Это было очень давно, если вообще было. В первую эру, когда миром правили огонь, вода и ветер. Мало кто из живших в те времена дожил до наших дней и может сказать наверняка, правдива эта история о великане или нет. Но и по сей день... Четыре высочайшие вершины темного кряжа Зовутся Лоб-гора, Плечо-гора, Живот-гора и Колено-гора. А южные предгорья носят общее название Ступни. Горы прорезают глубокие ущелья, Одно между головой и плечами, Там, где предположительно должна находиться шея, А второе к югу от Живот-горы. В этих диких местах способны выжить лишь самые нелюдимые создания. Серые каменные тролли, волосатые дикари, бродячие вудво, в английском фольклоре дух вроде лешего, горные козлы, гномы, рудокопы. Тут находят убежище отшельники и изгои, и можно наткнуться на ведьму-одиночку. Хребет нельзя причислить к самым высоким вершинам волшебной страны, его не сравнить, например, с той же горой Хуон, на которой построен Штормхолд. Но преодолеть его непросто, особенно одинокому страннику. Королева-ведьм проехала ущелье к югу от живот горы за пару дней и остановилась, чего-то ожидая. Козлов она привязала к колючему кусту. и те, без особого энтузиазма, жевали утыканные шипами ветки. Сама колдунья сидела на распоряженной колеснице и затачивала ножи оточильный камень. Это были очень старые ножи с костяными рукоятками и лезвиями из осколков обсидиана черного, как гагат, с навеки вмерзшими в него белыми вкраплениями, похожими на снежные хлопья. Первый нож поменьше, Формы напоминал тесак мясника с тяжелым и широким, как у топора, лезвием и предназначался для того, чтобы разрубать грудную клетку, расчленять и разделывать на куски. Второй же длинный и тонкий, как кинжал, чтобы вырезать сердце. Наточив ножи до такой степени, что лезвия стали тоньше волоса, королева-ведьм отложила их в сторону. Приставь она любой из них к вашему горлу, и вы не успели бы охнуть, как ваша жизнь уже хлестала бы неудержимым потоком из перерезанной артерии. Колдунья подошла к своим козлам и шепнула каждому из них на ухо слово «силы». Через мгновение на их месте и появилось два человека — мужчина с короткой белой бородкой и хмурая девочка, сильно смахивавшая на мальчишку. Оба молчали. Ведьма склонилась над колесницей и снова прошептала несколько слов. Ничего не произошло, и женщина раздраженно топнула ногой. «Старею!» — сообщила она двум своим слугам, которые не подали виду, что услышали ее и поняли. «Неживая материя всегда хуже поддается колдовству, чем живая. Души предметов...» Куда более старые и тупые, их труднее уговорить. Будь я и в самом деле молодой, проклятие, ведь на заре мира я умела превращать горы в моря и облака в дворцы. Я могла создать из морской гальки людей и населить им целые города. Ах, если бы я была моложе! Она вздохнула и подняла вверх руку. По пальцам ее пробежало голубое пламя и погасло. когда она коснулась колесницы.